Глава 32. Тигр. Увы, почему это так, а не иначе? Бомарше. Некий английский путешественник рассказывает про свою жизнь в тесной дружбе с тигром. Он его вырастил, ласкал, но всегда держал на столе заряженный пистолет. Жюльен предавался своему чрезмерному счастью только в те минуты. Когда Матильда не могла прочесть в его глазах выражение этого счастья. Взяв себе за правило, он аккуратно, время от времени, говорил ей что-нибудь жесткое. Когда кротость Матильды, которую он наблюдал с изумлением, и излишние ее самопожертвования готовы были лишить его всей власти над собой, у него хватало духа внезапно покидать ее. Любя первый раз в жизни, Матильда всецело отдалась этому чувству. Жизнь, которая прежде тянулась для нее черепашьим шагом, теперь летела незаметно. Так как ее гордость должна была в чем-нибудь проявляться, то она и выражалась в ее желании с полным безрассудством подвергать себя всем опасностям, которые влекла за собою ее любовь. Один только Жульен был достаточно благоразумен. Но в тех случаях, когда возникал вопрос об опасности, она не уступала его воле. Во всех случаях покорная и смиренная, она держала себя еще с большей надменностью по отношению ко всем окружающим, к родителям, к прислуге. Вечером в гостиной среди шестидесяти человек она подзывала Жульена и долгое время беседовала с ним с глазу на глаз. как тара, свертлявый Танбо устроился около них. Она попросила его сходить в библиотеку за книгой Смоллета, где описана революция 1688 года, и когда он замялся, добавила «И, пожалуйста, совсем не торопитесь», сказав это с выражением в высшей степени оскорбительного высокомерия, что было очень приятно Жульену. «Заметили вы взгляд этого маленького чудовища?» — спросил он ее. «Его дядя десять или двенадцать лет был постоянным гостем в этой гостиной, иначе бы я его выгнала сию же минуту». По отношению к господам де Круазнуа, де Люзу и другим, ее поведение было по форме очень вежливым, но в сущности не менее вызывающим. Матильда сильно упрекала себя за сделанные когда-то Жульену признания. Тем более, что у нее не хватало смелости сознаться, как преувеличены те почти невинные чувства, объектом которых были эти господа. Несмотря на самые благие намерения, ее женская гордость мешала ей сказать Жюльену. «Ведь только потому, что это говорилось вам, мне доставляло особое удовольствие описывать», как я не отняла руки, когда господин де Круазнуа коснулся ее, положив свою на мраморный столик рядом с моей. Теперь, как только кто-нибудь из этих господ говорил с ней несколько минут, она тут же находила какой-нибудь вопрос к Жульену, и это служило предлогом задержать его около себя. Заметив, что беременна, она с радостью объявила об этом Жульену. «Сомневаетесь ли вы и теперь во мне? Недостаточная ли вам эта гарантия? Я — ваша жена навеки!» Это известие глубоко потрясло Жульена. Из-за него он чуть было не отступил от принятой им тактики. «Как могу я быть намеренно холодным и обижать эту несчастную девушку, которая губит себя ради меня?» Даже в те дни, когда благоразумие заставляло его говорить с ней суровым тоном, он не находил в себе сил обратиться к ней с жестокими словами, которые, по своему опыту, считал необходимыми для продления их любви.